Глава 13. Ладонь покалывала от крошечных желтоватых молний, которыми искрился кристалл. Сомнений нет, это грозовой камень, подобный я лишь однажды видел в Руиндаре. Такие камни были способны наделять стихийными свойствами предмет, в который их инкрустируют. К примеру, Если подобный камень вставить в меч, то клинок будет разить молнией. Чертовски полезный артефакт. В ближнем бою ни один противник не решится скрестить с тобой мечи, ведь тебе всего лишь нужно коснуться противника, а в следующую секунду он превратится в почерневшую головешку. К сожалению, маги могли лишь вставлять такие камни в предметы, а вот самостоятельно поглотить их, как магры, было невозможно. Зато магические существа вполне могли это сделать. Я подошёл к орку И погладив по голове, запихнул камни ему в клюв. Приятного аппетита. Птица запрокинула голову и громко зглотнола. По крыльям клювика заплясали молнии, а глаза изменились, приобретя жёлтый оттенок и вертикальные зрачки. Коршун открыл клюв и, издав пронзительный крик, взмахнул крыльями. В вышине прогремел гром, а вдали ударила молния, несмотря на то, что на небе не было ни единой тучи. В Руиндаре с помощью таких камней усиливали прирученных зверей. Вот только камни были чертовски дорогими, и использовать их мог только член императорской семьи или везунчик, который смог добыть такое сокровище. Правда, был один нюанс. В моем мире никто не мог заключить пакт с существом, стерев его физическую оболочку из реальности. Да, пакты заключались, и твари отдавали частички душ, но они никогда никуда не исчезали. Маги могли призывать прирученных существ во время боя, но это была скорее телепортация, а не полноценный призыв. К чему я всё это веду? Да к тому, что тело существ впитывало силу камня, а у Клююка нет тела, только душа, которая воплощается за счёт моей воли и маны. А если Клююк является частью моей души, и он поглотил камень, то, возможно, я протянул руку вперёд, и чуда не произошло. Стихия молнии мне не покорилась, а жаль. Может, смогу наложить усиление на клинок? Провёл по лезвию меча рукой, визуализируя, как клинок охватывает жёлтая молния, и тоже мимо. Странно. Очень странно. Я чувствую какие-то изменения в теле, но не могу понять, что именно поменялось. Всё это время Крювик недоумённо смотрел на меня, пытаясь понять, чего я добиваюсь. Коршун поднял морду к Клинку, и пристально посмотрел сначала на лезвие, а потом на меня. Его глаза вспыхнули жёлтыми молниями, и крошечный разряд проскочил от оперения коршуна к мечу. Лезвие клинка обволокла потрескивающаяся паутинка молний. Отлично. Теперь Клювик может накладывать усиление на оружие. Но я всё же рассчитывал на то, что я смогу сам это делать. Не всегда ведь будет шанс призвать Клювика и сблизиться с ним для получения благословения. С другой стороны, дарённому коню в зубы не смотрят. Я потрепал коршуна по голове и вернул его в глубину своей души. Оставаться в карманной реальности больше не было смысла, и я вернулся в академию. Над центральной площадью было пусто. Зато вдалеке звучали песни и громко играла музыка. Отлично. Выспаться я успею, а вот создать себе алиби будет не лишним. Мало ли, вдруг кто-то решит выяснить, как так вышло, что 4 аристократа погибли за одну ночь. В кабаке под названием Две башни Выступали уличные музыканты. Уж не знаю, кто пустил сюда этот сброд, но решение было замечательное. Жонглёры, клоуны, акробаты, десяток красоток, бодро отплясывающих в вызывающих нарядах, скрипач с макакой на плече и чернявая вокалистка с голосом ангела. Студенты разинов рты наблюдали за представлением. А чтобы эти рты не простаивали, в них регулярно заливалось различное пойло. Готов спорить, бармен воспользовался возможностью И разбавил спиртное, ведь аристократы так увлечены происходящим, что они заметят разницы. А кабак заработает пару лишних тысяч рублей. На балконе третьего этажа я обнаружил льва, Григория, Михаила и Василия. Вместо того, чтобы смотреть представление, они с траурным видом заливались элем. Смурнее всех был лев. Не зная я причину его печали, сказал бы, что кто-то умер. Впрочем, кто-то и правда умер. Сорок тысяч кого-то. Чего такие печальные, господаре Сократы? спросил я, обойдя стол вокруг и плюхясь на свободное место. А ты чего такой весёлый? зло зыркнул на меня лев и тут же утопил взгляд в кружке эля. Да как тебе сказать? День хороший сегодня, улыбнулся я и хлопнул ладонью по столу. Да и тебе бы я посоветовал не грустить, всё наладится. Наладится твоя мать. Добровский, если бы твоим родителям угрожала смертельная опасность, ты бы как себя чувствовал? вскочил лев и вскочил со стула. "Думаю, я был бы спокоен, ведь родители уже мертвы", сказал я, печально улыбнувшись. "Прости, не хотел тебя обидеть", замёрз и лев и сел обратно. "Я пытался дозвониться отцу, он не берёт трубку. Портальный камень не работает. Я просто не нахожу себе места. Я не знаю, живы они или мертвы, и что вообще происходит". "Лев, успокойся. Всё будет хорошо, я тебе обещаю". Серьёзно сказал я и поднял руку, привлекая внимание официантки, щеголявшей в коротеньких шортиках. Принеси, пожалуйста, мне и моим друзьям лучший алкоголь, какой сможешь найти. Мы будем праздновать. Красотка улыбнувшись, промурлыкала будет сделано и ушла, велия пятой точкой. Когда я отвёл от неё взгляд, то наткнулся на неодобрительные физиономии моих друзей. Первым высказался Гриша. Приблизившись ко мне, он шепнул: Ты провский, ну ты и сухарь. Мог бы посочувствовать другу. Так нечему сочувствовать, радоваться надо, сказал я достаточно громко, чтобы Лев тоже услышал мои слова. "Да чему мать твою радоваться?" спросил Лев и замялся, так как у него зазвонил мобилет. Его руки дрожали, когда он принял звонок. Готов спорить, он боялся услышать голос Орачеева, который скажет, что вся его семья мертва, а теперь он идёт за головой Льва. Но чем дальше он слушал говорящего с другой стороны трубки, тем шире становилась его улыбка. При этом Лев, не отрывая взгляда, смотрел на меня. Лев повесил трубку, я осушив до дна кружку элезарал. Сегодня весь кабак пьёт за мой счёт. Толпа радостно завырещала, а Лев встал, сбивчиво рассказывая о чудесном спасении его семьи. Подробности отец ему не рассказал, но судя по взглядам, которые Лев бросал на меня, он и же понял, чьих это рук дело. Так и вышло. Григорий, Василий и Михаил спустились на первый этаж, чтобы сплесать с красотками Лев подсел ко мне. «Какого чёрта, Дубровский?» — серьёзно спросил он, посмотрев на меня кристально-трезвым взглядом. «Всегда пожалуйста, мой друг», — усмехнулся я и отпил Эля с лёгкой горчинкой. В толпе студентов на третьем этаже я заметил Быкова, сидящего в барной стойке. Он поднял бокал пива и поприветствовал меня. От такого приветствия у меня резкое пропало желание обсуждать случившееся. «Виктор, как ты?» — начал было Лев, но я его остановил. Всё хорошо закончилось, это главное. А как всё произошло, неважно. Верно? Я подмигнул другу и став из-за стола двинул на выход. Услышав за спиной Добровский, я тебе по гроб жизни обязан. Я усмехнулся и уходя добавил: "Тебя за язык никто не тянул". Спустившись на первый этаж, я пробился через подпитую толпу и двинул прямиком в отель. Магические фонари освещали путь, и оветливая песня не давала мыസം свободно блуждать. Как там пелось? Когда я пьяный ду в кабак, а там красавец кружу в такт, мы пляшем с ночи до утра, а утром у меня она. Откроет глазки и моргнёт, вспомнит, что было, и кнёт. По пятям сыновы хату бежит, да ночью мне другая голову скружит. Да, я люблю такие песни. Совсем не аристократически, зато весёлые. Улыбка с моего лица стёрлась знакомой рожей, возникшей слева. Быков Виктор Игоревич, я думаю, нам есть что обсудить. Расползон хищный на скале, который случился при восхождении. От чего-то захотелось дать ему в морду. Не о чём нам разговаривать, отмахнулся я и собирался уйти, когда услышал: "Как это не о чём? Может, поговорим о том, что ты сегодня делал в селе Дальнее Закора?"